Глава десятая. Эйс Вентура. Тюремный детектив. Холлоуэй, 1987 год. В Холлоуэй наркотики никогда не были серьезной проблемой. Да, они были, но если вы находите кусок конопли размером с ноготь на мизинце, это значит, что дела идут хорошо. Я связываю это с фундаментальными различиями между мужчинами и женщинами. Женщины заключенные так не стремятся зарабатывать деньги. Торговля наркотиками в тюрьме — это потенциальный источник большого дохода. И мужчины гораздо более заинтересованы в том, чтобы извлечь из этого выгоду. Женщины больше сосредоточены на выживании в тюрьме, и они мысленно пребывают с семьей, оставшейся на свободе. Однако, когда мы все же находили наркотики, Они в девяти случаях из десяти были спрятаны в пакетах с едой. Сейчас законы изменились, и заключенным можно передавать только одежду, книги в мягкой обложке и журналы. Но где-то до 1988 года родственники могли передавать заключенным, находящимся в следственном изоляторе, еще и еду. Это могло быть что угодно – от плитки любимого шоколада до куриной кормы. Это был бонус к их трехразовому питанию и возможности тратить заработок в столовой. Передачи с едой уходили корнями в викторианскую эпоху, когда заключенным приносили еду родственники и друзья, находящиеся на свободе. Если у осужденного никого не было, ему приходилось выживать на хлебе и воде. Естественно, Этот закон был настоящей головной болью для персонала, потому что каждый продукт питания, каким бы маленьким он ни был, приходилось проверять на контрабанду. Мы проверяли даже шоколадные батончики, потому что открытую упаковку можно снова запечатать так, что манипуляции не будут заметны. Нам нужно было достать батончик, разрезать его пополам, заглянуть внутрь и немного потыкать его. Удостоверившись, что он чист, мы отправляли его в корпус. В то время в Холлоуэй было непропорционально много заключенных из Западной Африки и Нигерии. Большинство из них были наркокурьерами. Одну из женщин арестовали в аэропорту Хитроу с телом ребенка, начиненным наркотиками. Ее звали Прешес. Ее задержали, когда кто-то заметил, что ребенок не двигался. Я сочувствовала тем женщинам, поскольку большинство из них были жертвами насилия и находились в рабстве у какого-нибудь африканского наркобарона, который угрожал убить их семью, если они не доставят наркотики в Великобританию. Вероятно, им обещали заплатить несколько тысяч фунтов стерлингов за риск, но в итоге они получали лишь пару сотен, И двадцать лет тюремного заключения за контрабанду килограмма героина. Какими бы ни были их обстоятельства, они приступили закон и не могли остаться безнаказанными. Однако это не мешало мне с сочувствием относиться к их ситуации. Еще мне было жаль себя и других надзирательниц, которым приходилось копаться в их национальных деликатесах. Карии из козлятины и рыбьих голов. Фу! Я никогда не забуду этот рыбный запах и остекленевшие глаза, смотрящие на меня из похожего на болото супа. Только представьте, какой была наша рабочая нагрузка, если в Холои содержалось около двухсот заключенных, и половина из них получали передачи. В итоге нам каждый день приходилось проверять по сто передач. Настоящая головная боль. У нас не было специального помещения для этой цели. Группа надзирательниц копалась в еде в кабинете с несколькими столами. Ни перчаток, ни надлежащие гигиены. Мы помещали ложку сначала в одно блюдо, затем в другое. Вполне возможно, что после проверки у шоколадного батончика появлялся рыбный привкус. Часто это превращалось в своего рода состязание – кто найдет больше всего наркотиков за день. Я всегда любила соревноваться и с удовольствием сообщала о своих находках. Это была паршивая работа, и элемент игры позволял нам не принимать все слишком близко к сердцу, когда мы стояли по колено в рыбном каре. Приз за самую ловко замаскированную контрабанду вне всяких сомнений достается человеку, который спрятал наркотики в кит -кат. Снаружи любимый батончик британцев выглядел безукоризненно, как будто его только что взяли с полки магазина. Я, как обычно, разорвала фольгу и сломала батончик пополам. Ничего. Я уже хотела его пропустить, как вдруг кое-что показалось мне странным. Я поднесла конфету к лампе до дневного света. Почему цвет шоколада сверху был не таким, как снизу? У меня возникло предчувствие, что это может быть главная находка за весь день. Внутри разгорелось пламя соперничества. Я взяла нож и разрезала батончик не поперек, а вдоль. Бинго! Там находился сплюснутый шарик серебряной фольги размером с горошину. Я знала, что другие надзирательницы позеленеют от зависти. Развернув фольгу, Я, как и ожидалось, увидела небольшое количество белого вещества, которое оказалось героином. С каким же мастерством это было сделано! На батончике даже отпечатали надпись "Киткат". Я внутренне светилась, оглашая новость присутствующим в кабинете. Посмотрите, что я нашла, объявила я. Как я и думала, все зашептались и начали отпускать комментарии типа: Как жаль, что он не достался мне. Единственным недостатком моей победы стала бумажная работа. Это была настоящая головная боль, потому что о каждой находке нужно сначала написать отчет, а уже потом сложить ее в пакет для улик. Как только это было сделано, меня ждала еще одна маленькая награда. Сообщение новостей, предполагаемой получательницы батончика, которая без сомнения знала, что его принесут, и ждала его с нетерпением. Это была не первая проблема Карли Джонс с передачами. Почти каждую неделю ее мать пыталась передать ей наркотики контрабандой. Она была невероятно изобретательна. Больше всего ей нравилось разрезать стебли цветов и прятать героин в красивом букете фуксий. Мы столько раз пресекали ее попытки контрабанды, что было удивительно, как ей вообще не надоело пытаться. Карль Джонс была колоритной заключенной. Она материлась как сапожник, и ее присутствие в корпусе всегда ощущалось. Она то попадала в тюрьму, то выходила из нее за преступления, связанные с наркотиками и магазинные кражи. Она не совершала особо тяжких преступлений и не проводила в тюрьме достаточно времени, чтобы избавиться от наркотической зависимости. К сожалению, в Холлоуе было много таких женщин, как Карли, женщин, которым система не помогала. Я позднее поделюсь своим мнением о преступлениях, связанных с наркотиками, и проблемах реабилитации. А пока вернемся к Карли Джонс и ее батончику. Она сидела на кровати, когда я пришла. Сначала я заглянула в люк, а затем отперла дверь. «О, здравствуйте, мисс!» — сказала она, испуганно глядя на меня. «Мне нужно сказать тебе пару слов, Карли, если ты не возражаешь». Она играла с манжетой свитера, натягивая ее на кисть руки. Карли была нервной, как и многие наркоманы. У нее были впалые глаза, острые, как стекло, скулы и испутанные черные волосы, лежавшие на костлявых плечах. Она выглядела хрупкой и больной, словно одержимая. И так действительно можно было подумать, если бы не ее высказывание. Несмотря на ее состояние, Карле всегда было что сказать. Она неизменно находила какой-нибудь остроумный ответ. Тебе сегодня пришла посылка? У нее загорелись глаза, хотя ей удалось сохранить нейтральное выражение лица. К сожалению, продолжила я, там был запрещенный предмет, поэтому ты ее не получишь. «А, ясно», — ответила она, продолжая делать вид, что ей ничего не известно. Конечно, она все знала. «Можешь больше не ждать еду». Потом она закатила глаза, на ее лице появилось выражение ужаса. «Черт возьми!» — выпалила она. Карли ударила кулаком по матрасу. Я оставила ее биться в истерике и вернулась в кабинет, где мы проводили досмотры. Поймать Карли с поличным было не такой уж трудной задачей. Кроме того, это был сверток размером с горошину, и Карли нельзя было назвать крупной торговкой наркотиками. Однако все это было частью более глобальной задачи — сбора разведданных. Теперь мы знали — что Карли Джонс систематически пытается получить наркотики. Рядом с ее именем в системе поставили пометку. За ней было установлено более пристальное наблюдение, как и за ее связями с другими заключенными, которые могли попытаться сделать то же самое. Это были маленькие мазки, которые в итоге объединялись в большую картину. Сбор разведданных является ключом к обеспечению безопасности тюрьмы. В то же время я даже не подозревала, что это сыграет настолько важную роль в моей жизни. Что касается передач с едой, их в итоге запретили из-за угрозы безопасности. Кроме того, проверки занимали слишком много времени, и заключенных вполне неплохо кормили. На питание каждого из них выделялось 2,2 фунта, что немногим меньше 2,87 фунта, выделяемых на одного пациента больницы. Помимо книг и одежды, родственники и друзья заключенных могут передавать деньги, которые поступают на личный счет. Семьи также имеют право оформить и оплатить доставку газет. Если я, не отходя от темы еды, скажу, гигантские африканские улитки, о чем вы подумаете? Возможно, не о том, что они станут вашим ужином. Мне это даже в голову не пришло, когда я увидела, как одно из этих огромных существ ползет по моему столу, оставляя за собой след слизи. Был 1991 год, и я работала в приемном отделении тюрьмы где сотрудники приветствовали заключенных, проверяли ордеры, обыскивали личные вещи, выдавали все самое необходимое, включая зубную щетку, дезодорант, зубную пасту, шампунь и бритвенный станок. Это предусмотрено законом. А также предоставляли тюремную униформу, если у новоприбывшей не было своей чистой одежды. В отличие от заключенных мужского пола, которые были обязаны носить тюремную униформу, женщинам, уже осужденным или находящимся в предварительном заключении, разрешалось носить свою одежду. Нам часто приходилось выдавать униформу, поскольку многие женщины, оказавшиеся в Холлоуэй, были бездомными, одетыми в лохмотье и зараженными в шаме. Через приемное отделение заключенные выходили на свободу. За один день ему могли принять 80 человек и выпустить 90. Это был огромный человеческий поток. Была еще одна группа заключенных, которая проходила через приемное отделение. Женщины, которые пользовались расширенными привилегиями. Они были на хорошем счету. Да, они совершили преступление, но не были опасными для окружающих. В целом они хорошо себя вели. Неудивительно, что среди них было много женщин из Западной Африки, которых посадили за наркоторговлю. Каждое воскресенье им предоставляли отгул на пару часов, во время которого они могли пойти в город, холуй и купить еду. Вечером они устраивали большое застолье. Мы не беспокоились о том, что они сбегут во время пребывания в городе, поскольку... Откровенно говоря, куда им было идти? У большинства из них не было родственников в Великобритании. У них не было денег, кроме 20 фунтов, на покупки, но они на них долго бы не протянули. Кроме того, все они прошли оценку риска. Если бы кто-то из них все же решился сбежать, мы бы вызвали полицию, которая обнаружила бы их с легкостью. К тому времени я проработала в тюрьме более четырех лет и была повышена до старшей надзирательницы. Я стала одной из самых молодых старших надзирательниц в стране. Из полутора лет, которые я провела в приемном отделении, к тому моменту я проработала там всего несколько недель. В рамках обучения вы работаете в разных подразделениях тюрьмы и потом можете попросить перевести вас в другое место – если захотите сменить обстановку. Единственный перевод, о котором я просила, был перевод на свежий воздух. Я полгода косила газоны в саду, и это было великолепно. Это напомнило мне о тех временах, когда я доила коров в деревне. Из-за движения людей в обоих направлениях приемное отделение было оживленным местом. Только по воскресеньям ничего не происходило, кроме того, что заключенные с расширенными привилегиями, уходили в город. Однажды в воскресенье я руководила обысками личных вещей заключенных. Это очень похоже на досмотр ручной клади в аэропорту. Женщины, пользовавшиеся расширенными привилегиями, только что вернулись с рынка с полными пакетами. После обыска с раздеванием сумки обнюхал натренированный собачий нос – способный учуять запах наркотиков за километр. Каким бы доверием ни пользовались заключенные, их все равно всегда обыскивали. В дверях кабинета появилась новая надзирательница с пакетом в руках. Ее глаза были большими, как блюдца. «Все в порядке?» — спросила я. Это была стройная блондинка с волосами, собранными в пучок. Она была не старше двадцати двух лет. Как говорится, у нее еще молоко на губах не обсохло. Не говоря ни слова, она поднесла пакет к столу, поставила его и посмотрела на меня глазами, которые кричали «Сделай что-нибудь!». Мой взгляд метался между ней пакетом и гигантской улиткой, высовывшей голову из пакета. Говоря «гигантской», Я имею в виду размер небольшого футбольного мяча. Это огромное существо выползло на мой стол. Я в ужасе отпрянула. «Что это?» — спросила меня надзирательница. Первые несколько секунд я не могла проронить ни слова от удивления. «Я не знаю». В итоге ответила я. «Очевидно, это была улитка». Но я никогда не видела ничего подобного. Где, черт возьми, ты ее взяла? Одна из женщин принесла ее с рынка. Она утверждает, что собирается съесть ее на ужин. А что прости? Она хочет ее съесть. Когда я оправилась от первоначального шока, на меня нахлынула волна сопротивления жестокому обращению с животными. Она не будет это есть, сказала я твердо. Это живое существо. Заключенные не понесут его на кухню и не убьют. Так что же мне делать? Воскликнула надзирательница. Не знаю, позвони в лондонский зоопарк, может, они что-то подскажут. Улитка оставляла за собой следы из слизи. «А пока убери ее с моего стола», — добавила я. Бедная надзирательница осторожно засунула улитку обратно в пакет, стараясь свести контакт с ней к минимуму. Она вернулась быстрее, чем я ожидала. «Зоопарк просит привезти улитку», — сказала она. «Не знаю, чего я ожидала от сотрудников лондонского зоопарка, но точно не этого». «Господи!» Я пыталась работать, и потеря сотрудницы в условиях жесткой нехватки персонала была крайне нежелательной. В то же время я не хотела, чтобы улитки причинили вред. «Хорошо, я вызову тебе такси». Согласилась я. В конце концов, зоопарк находился в Кандане, всего в пяти минутах езды отсюда. Я не думала, что это займет много времени. Мы положили улитку в большую картонную коробку, чтобы она источала с листам. Надзирательница и улитка уехали, а мне пришлось иметь дело с разгневанной нигерийской женщиной. Заключенная, купившая улитку, была вне себя от злости. Разъяренная тем, что у нее забрали деликатес, она кричала и бушевала. Это была полная женщина с длинными и острыми, ярко-красными ногтями. «Что это такое?» — пыталась я получить ответ до того, как его дал бы зоопарк. «Еда на ужин», — ответила она, даже не задумываясь о благополучии улитки. «Ни в коем случае!» — воскликнула я. «Вас временно отпускают не для того, чтобы вы покупали животных, И готовили их живьем. Она плохо говорила по-английски, но ее жестами было легко понять. Она пожимала плечами и размахивала когтистыми руками. Она не видела в этом проблемы. Наверное, в ее культуре улитки были такой же нормальной едой, как рыба с жареной картошкой. Ужин оказался очень редкой гигантской африканской улиткой которая может достигать 20 сантиметров в долину и жить до 10 лет. В Нигерии они считаются деликатесом, и их часто называют конголесское мясо. Я узнала об ужасающем процессе их приготовления. Сначала их варят живьем, извлекают из раковины, разрезают И либо жарят до появления хрустящей корочки, либо тушат с перцем и подают с рисом. Они оказались под угрозой исчезновения из-за вырубки джунглей. Я запретила той женщине выходить в город. Ее перевели в другой корпус. Я не могла позволить заключенным покупать на черном рынке животных, находящихся под угрозой исчезновения. Это само по себе было преступлением. Она явно купила улитку у какого-то недобросовестного торговца. Тем временем гигантская улитка обрела замечательный дом в лондонском зоопарке. Кто знает, может, она нашла себе партнера и теперь их дети ползают по зоопарку, оставляя за собой следы слизи. Мне бы хотелось в это верить.